Дня через 3 к Игорю зашёл Томсон, и тот рассказал ему о посещении странного старика. Сыщик от души смеялся и пообещал заняться этим делом. Отчасти я виновник вашей неудачи и потому постараюсь разыскать вашу бородатую фортуну. Я, кажется, скоро ликвидирую шайку верных друзей, и тогда у меня будет больше свободного времени. На днях я арестовал известного вам шофёра Кука. Спасая свою голову, он развязал язык. Может быть, даже сегодня, но я не люблю загадывать вперёд. Поболтав ещё немного, Томсон стал прощаться. Я пойду с вами, сказал Игорь. Мне нужно кое-что купить. Не советую, погода чертовская. Не беда, мне недалеко. Когда они вышли на улицу, погода действительно оказалась ужасной. Среди тех прохожих ветер срывал шляпы, Выворачивал им зонтики и обильно поливал дождем. Ослепленные, подняв свои воротники и придерживая шляпы, они не прошли и сотни шагов, как из-за угла вышла группа людей и стремительно набросилась на них. Первого нападавшего Игорь успел оттолкнуть, но другой оглушил его ударом, а сзади набросили ему на голову плащ. Приторный сладковатый запах затуманил его голову. Как во сне он услышал несколько выстрелов и потерял сознание. Когда несколько часов спустя Игорь очнулся, он почувствовал, что лежит на голом полу в полной темноте. Голова невыносимо болела, а во рту чувствовался отвратительный вкус хлороформа. С трудом поднявшись, он нащупал стены и запертую дверь. В небольшом чулане, куда его бросили, не было ни окон, ни мебели. Где он? Что с ним? Мысли путались. Он плохо соображал. Почему не Томсона спасся ли он? Если да, то есть ещё надежда попытаться разве выбраться, открыть дверь, но как взломать голыми руками замок? Игорь Вачай не опустился на пол, тупо смотря в темноту. Время тянулось мучительно медленно. Где-то далеко часы пробили полночь, потом час. Прислонившись к стене, он незаметно для себя задремал. Разбудил его звук отпираемой двери. Блеснули и ослепили его фонари, и в каморку вошло два человека в чёрных плащах и масках. Игорь поднялся. Ни слова не говоря, они взяли его и повели по каким-то коридорам. Шли недолго и наконец ввели его в большую, ярко освещённую залу. Против самой двери он увидел стол, покрытый красным сукном, а за ним знакомую отвратительную фигуру главаря шайки. По обе стороны стола стояло около 30 бандитов, закутанных в плащи, все в чёрных масках, а перед ним какой-то довольно потрёпанный субъект, лицо которого носило явные следы бурно проведённых ночей. Игорь не догадывался, что ему приходится присутствовать при редком зрелище суда бандитов над товарищем. По обычаю обвинителем был глава шайки. Он же должен был предлагать и самые суровые наказания, то есть смерть. Остальные члены выражали своё мнение молчаливым поднятием рук. И вопрос решался большинством голосов. Если смерть отвергалась, то любой из членов мог предложить своё наказание. и тогда на голосование ставились наказания по степени их суровости. Плащи же и маски надевались для того, чтобы сделать голосование тайным. «Питер», — продолжал начальник, не обратив внимания на Игоря, «Питер, ты не только пьянствовал целых две недели и не исполнял наших поручений, но ты пьянствовал с нашими врагами из банды Рябова-Сэма. Есть основания предполагать». что ты выболтал им наши планы, так как они увели у нас из-под носа несколько интересных дел, что ты пропойца мы давно знаем, но ты стал теперь предателем. Ну, говори, джентльмены, странно обвинять человека в том, что он выпил лишнее. Я же не младенец, чтобы сосать целый день одну бутылку. Что же касается членов общества Рябова Сэма, с которыми я случайно познакомился в баре. То не могу же я прежде чем выпить с каким-либо джентльменом требовать у него свидетельства от полиции о благонадёжности. Правду сказать, мы больше пили, чем говорили. И будь я проклят, если и помню о чём, это также невозможно вспомнить, как и число порожнённых бутылок. Джентльмены, любители хорошо выпить или пропойцы, Как вам угодно было крестить меня, я был, есть и буду всегда, но предатель никогда. Я кончил. Предлагаю пристрелить, сказал главарь. Ни одна рука не поднялась. Набить ему морду и всё тут раздался один голос. Влить ему в глотку пять рюмов чистого спирта, если попадётся ещё раз. Если в продолжении пяти дней то это ничего, — приободрился повеселевший Питер. — Ты мне не шути, — прикрикнул на него начальник. — Голосую второе предложение. Все руки поднялись. — Ну, ступай. Да смотри мне, в другой раз так легко не отделаешься. Ну, а теперь займемся вот этим молодчиком. Он точно Ви с трудом поднял свои толстые громадные веки, и устремил на Игоря холодный, тусклый взгляд. И тому показалось, будто сама могила раскрылась и смотрит на него своей черной беспощадной пастью. — Отвечай без обиняков. — За что ты получил из банка Чикаго кредит? — Пятьдесят тысяч долларов. Игорь вздрогнул и растерялся. Он никак не ожидал такого вопроса. — Никаких пятидесяти тысяч я не получал? А дал ли мне ничего не стоящей акции серебряного руна? машинально ответил он. Главарь удовлетворённо рассмеялся и потёр руки. "Узнаю старую лесу Адамса. Он и нам подсунул было какую-то дрянь. На мы его хорошо проучили. Однако это всё равно сколько-то по ни тебе не дали. Но за что? За что, негодяй?" Игорь понял, что он погиб. Что он мог ему ответить? Он угрюмо молчал, чувствуя, что на этот раз нет спасения. Отвечай! Игорь молчал. "Плетей!" крикнул в бешенстве главарь и так стукнул кулаком по столу, что всё на нём запрыгало из-за дребежья. "Плетей! А если не поможет, то мы тебя покачаем вот на той качельце. Он указал в угол, где с потолка спускалась перекинутая через блок верёвка. Дыба, подумал Игорь, и нервная судорога, сжав его горло, пробежала по спине, ударила по ногам, и они стали подгибаться точно сделанные из теста. Однако он пересилил своё волнение и взял себя в руки. Я дорого продам им свою жизнь и не позволю мучить, решил он и съёжившись, собравшись весь В напряженный мускульный комок, готовый, как стальная пружина, расправиться и броситься на врагов, он стал ожидать приближавшихся к нему с толстыми четыреххвостными плетьми мучителей. Вдруг один из бандитов, стоявший у стола, выступил вперед и сорвал с себя маску. — Руки вверх! — власно крикнул он, направляя свой револьвер на главаря. Почти половина замаскированных сняла маски и тоже подняла оружие. "Акула!" крикнул начальник и схватился за свой Браунинг. Бандиты оказали отчаянное сопротивление. Ни одна рука не поднялась, никто не сдался. Полиция дала залп. Многие из них попадали, но уцелевшие начали энергично отстреливаться и бросились к выходу. Однако и там их тоже ждала полиция. Дом был окружён. Вдруг один из спасавшихся нажал кнопку и погасил электричество. Блиснуло ещё несколько выстрелов, и перестрелка замолкла. В темноте слышались только стоны раненых и тихий шорох крадущихся шагов. Вдруг резкий полицейский свисток разорвал тишину. В ответ из коридора послышались другие и Игорь услышал быстрые шаги бегущих с фонарями людей. «Они представляют прекрасную цель», — подумал он. «Из темноты их легко могут перестрелять бандиты. Нужно помочь!» По счастью, кнопка от электрического выключателя находилась около него. Поспешно нащупав ее, он зажег свет, и тогда глазам его представилось странное зрелище. Все находившиеся в зале сидели на корточках, вытянув перед собой руки с оружием. Можно было видеть бандита, сидевшего против полицейского, или же рядом с ним, и наоборот, полицейского, направившего свой револьвер на товарища. Темнота всёспутла и перемешала. Но лишь только блеснул свет, как опять затрещали выстрелы и снова началась борьба. Впрочем, она продолжалась недолго. Слишком значителен был перевес полиции. И слишком неожиданно было их нападение, чтобы сопротивление могло долго продержаться. Скоро всё стихло, и Игорь увидел подходящего к нему с протянутой рукой Томсона. Лицо его было всё в крови, но он весело улыбался. "Вы ранены?" вскрикнул Игорь. "Пустяки. Немного-таки царапнули, но зато шайка верных друзей окончательно ликвидирована". А их главарь лежит там под столом с простреленной головой. Не только вы умеете хорошо стрелять, добавил он. Но как же вы спаслись от бандитов, напавших на нас и очутились здесь? Я успел от них отбиться, но освободить вас, благодаря их численному превосходству, не мог. Тогда я полетел к Куку. Он ещё раньше сказал мне, что сегодня ночью должен быть сут над их товарищем питером пропойцей очень было вероятно что и вас заодно повезут туда так как на суд все являлись замаскированными то я взял сильный отряд полиции одел его в чёрные плащи а лица прикрыли масками по описанию кука мы без труда нашли дом перевязали наружную охрану принявшую нас за своих и проникли в залу Входили мы постепенно, чтобы не возбуждать подозрений, а пароль открыл нам Кук. Правда, перед началом суда главарь выразил удивление, что собралось так много членов шайки, но в общем маскарад наш удался. Остальное вы знаете, так как сами были всему свидетелем. Ну, а теперь отправляйтесь домой, а то мне ещё очень много дела, да и вам нужно хорошенько отдыхнуть. Ишь, какую шишку посадили они вам на голову. Теперь можете спать спокойно с вашими приятелями покончено. Игорь сердечно пожал Шищуку руку и не помни себя от радости бросился домой.